Глава 122. Филипп договорился с Салли встретиться в субботу в Национальной галерее. Она должна была прийти сразу же, как освободиться в мастерской и пообедать с ним. Филипп не видел ее уже два дня, но состояние душевного подъема не оставляло его ни на минуту. Его так радовало это чувство, что он и не пытался увидеть Салли пораньше. Он сотни раз твердил себе, что он ей скажет, и как он ей это скажет. Теперь его нетерпение достигло апогея. Он написал доктору Сауту, и в кармане у него лежала полученная утром телеграмма. «Выгоняю инфантильного идиота! Когда приедете?» Филипп шел по парламент-стрит, день был ясный. Морозное яркое солнце бросало пляшущие блики на тротуар. Улицы кишела людьми, вдали висела нежная дымка, смягчавшая величественные контуры зданий. Филипп пересек Трафальгар-сквер. Вдруг его словно что-то ударило. Впереди шла женщина, которую он принял за Милдред. У нее была такая же фигура, и она также чуть-чуть волочила ноги. Не рассуждая, задыхаясь, он кинулся ее догонять, пошел рядом. А когда женщина повернулась, увидел, что это не она. В этой лицо было куда старше, с морщинистой желтой кожей. Филипп замедлил шаги, у него отлегло от сердца. Но он тут же поймал себя на том, что почувствовал разочарование, и ужаснулся. Неужели он так не избавится от своей страсти? Несмотря ни на что, где-то в глубине души навсегда притаилась непонятная, проклятая тяга к этой подлой женщине. Любовь к ней причинила ему столько страданий, что он же никогда не избавится от этой любви. Только смерть, наконец, утолит его желание. Но он сразу же взял себя в руки. Он вспомнил о Салле, о ее милых синих глазах. Его губы сами собой заулыбались. Он поднялся по ступеням национальной галереи и сел в первом зале, чтобы увидеть ее, как только она войдет. У него всегда становилась покойно на душе, когда его окружали картины. Даже не разглядывая их в отдельности, он словно окунался во все это великолепие красок и линий. Но мысли его были поглощены Салли. Как приятно будет увезти ее из Лондона, где ей совсем не место, словно васильку в цветочном магазине среди орхидеи и азалий. Он понял это в Кенте на хмельнике и был уверен, что она расцветет под ласковым небом Дорсета. Но вот она вошла, и он встал ей навстречу. На ней было черное платье с белыми манжетами и круглым батистовым воротничком. Он поздоровался с ней за руку. — Давно меня ждешь? — Нет, минут десять. — Ты голодна? — Не очень. — Тогда давай немножко посидим, хорошо? — Как хочешь. Они сели рядышком и помолчали. Филиппу было хорошо возле нее. Его согревала ее сияющая юность. Она словно излучала жизненную силу. — Ну, как твои дела? — спросил он, наконец, чуть-чуть улыбаясь. — О, все в порядке. Это была ложная тревога. Правда? Ты рад? Филиппом вдруг овладело странное чувство. Он был уверен, что опасения Салли не напрасны. Ему даже и в голову не приходило, что тут может быть ошибка. Все его планы сразу рухнули, и будущая жизнь, которую он так ясно себе представлял, оказалась всего лишь несбыточным сном. Он опять был свободен, свободен, ему не нужно отказываться от своих планов, он снова может распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится. Но он почему-то чувствовал не радость, а уныние, у него защемило сердце. Будущее мерещилось ему бесцельным и одиноким, словно он много лет носился по бурным морям, терпя опасности и лишения, и вот, наконец, вдали показалась тихая гавань. Но стоило ему к ней подойти, как поднялся встречный ветер и снова погнал его в безбрежное море, и так как все его помыслы были уже полны жизнью на суше, среди бархатных лугов и тенистых рощ, пустынные воды океана вызывали в нем только отчаяние. Салли поглядела на него своими ясными глазами. «Неужели ты не рад?» — повторила она. А я думала, что ты ног под собой не будешь чуять от радости. Лицо его вытянулось. Он поглядел на нее жалобно. — Как дистранно, нет, — пробормотал он, — смешной. Почти все мужчины бывают рады. И тут он понял, что обманывал себя. Брак для него не был самопожертвованием. Мысль о нем внушила тоска по дому, по жене, по любви. А теперь, когда все это ускользало от него, ему стало очень горько. Ему хотелось этого больше, чем чего бы то ни было на свете. Что ему Испания и все ее города Кордова, толедо Леон, что ему пагоды Бирмы и лагуны южных морей. Обетованная земля была здесь, с ним, рядом». Он вдруг подумал, что всю жизнь гонялся за тем, что внушали ему другие, устные в книгах, не понимая, чего жаждет его собственная душа. Всю жизнь он пытался поступать так, как велел ему рассудок, а не так, как требовало сердце. И вот теперь он с радостью отмахнулся бы от всех своих выдуманных идеалов. Он вечно жил будущим, завтрашним днем, а настоящее, сегодняшнее — всегда уходила у него из-под рук. А чего стоят эти идеалы? Он подумал о своей мечте свести в стройный и прекрасный узор бесчетные бессмысленные явления жизни. Как же он не заметил, что самый простой узор человеческой жизни человек рождается, трудится, женится, рожает детей и умирает, И есть самый совершенный. Отказаться от всего ради личного счастья, может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед. Он быстро взглянул на Салли, спрашивая себя, о чем она сейчас думает, и сразу же отвел глаза. «Я хотел попросить тебя выйти за меня замуж». Я так и думала, что ты меня об этом попросишь, но боялась встать у тебя поперек дороги. Как ты можешь встать у меня поперек дороги? А твои путешествия в Испанию и в разные другие страны? Откуда ты об этом знаешь? Как же мне не знать? Разве я глухая и не слышу, о чем вы кричите с папой до хрипоты? Ну и к черту эти путешествия! Ничего мне не нужно! Он замолчал, а потом буркнул. Я не могу без тебя жить. Я не хочу с тобой расставаться. Она ничего не ответила. Трудно было понять, что она сейчас думает. Ну, скажи, ты выйдешь за меня замуж? Она не шевельнулась, и на лице ее не отразилось ни тени волнения. Но глаза ее были опущены. Если хочешь. А ты... — Хочешь? — Ну, конечно. Мне пора иметь свой дом, свою семью. Он сдержал улыбку. Теперь он ее уже знал, и ответ нисколько его не удивил. — Но выйти замуж ты хочешь за меня? — А я не выйду ни с кого другого. — Ну, тогда все в порядке. — Мама и папа даже не поверят, правда? Я ужасно счастлив. А я очень проголодалась. Милая. Он улыбнулся, взял ее руку и сжал в своей. Они встали и вышли из галереи. Остановившись у балюстрады, они поглядели на Трафальгар-сквер. По площади сновали экипажи и омнибусы, спешили толпы людей. Светило солнце.